Готов ли ты сознаться в своём прегрешении перед Господом и святой церковью? Вивьен промолчал. Он знал, что будет дальше. Идеборт понимал, что имеет дело с весьма просвещённым узником. Не услышав ответа, он тяжело вздохнул и кивнул своим спутникам. Тюремщики вошли в камеру, сняли с Вивьена ручные кандалы, подхватили его под руки и повели по коридору.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 Что-то подсказывало ему, что её оборудовали совсем недавно и делали это в ППХ-ах, и баสนщина она была довольно скудна. Похоже, деборд де Лоран не захотели водить Вивьену по городу из одной тюрьмы в другую, чтобы не привлекать к нему внимания горожан. Следствие над ним велось тайно. Инквизиция не хотела лишних свидетелей. Заведённый тюремщиками в допросную Вивьен выгляделся и округлил глаза, увидев Ринара. Потупив мутный взгляд, тот стоял напротив короткой и высокой скамьи, с одной стороны которой находилось углубление, похожее на небольшое корыто. Деборд обошёл заключённого так, чтобы стать к нему лицом, и вопрошающий внул: "Ивен, я снова спрошу тебя. Готов ли ты сознаться в своих прегрешениях против Господа и Святой Церкви?"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 Иван внутренне сжался, понимая, какая унизительная процедура его ждёт, однако заставил себя храбриться, когда тюремщики потянулись к штанам. Выкрик до борда гулко отдался в помещении, отскочив от каменных стен. "Стайте!" скомандовал он. Его люди замерли, обернувшись. Архиепископ побледнел. Это было заметно даже в этой тускло освещённой четырьмя настенными факелами комнате. Вернув самообладание, Деборт качнул головой. Дальше не раздевать. Этого достаточно. Вевену удивился подобному снисхождению, но вопросов задавать, а уж тем более возражать не стал. Полочипала клей его к той самой скамье, рядом с которой стоял Ренар.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 В я ненавищутил резкий приступ дурноты, и скудный тюремный поёк вознамерился выйти наружу. Тело его попыталось дёрнуться, но не смогло. Содержимое желудка двинулось вверх, в горло, но трепетцы остановило его и заставило опуститься обратно. Горло горело огнём, пока по нему всё глубже проталкивали влажную ткань. Внутри Вивьену зародилась паника. Он даже не представлял, что можно так глубоко заталкать эту проклятую тряпицу в глотку. Чуждое, жуткое, неприятное ощущение сковало его горло. Хотелось метаться и биться, но путы не позволяли. Приходилось глотать выделяющуюся стряпки влагу и чередовать это с затруднёнными вдохами, потому что вдыхать и глотать одновременно было невозможно.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 Он попытался дёрнуть головой, но тут в дело вступил второй палач, жёстко зафиксировавший её на месте. Теперь от пытки было никуда не деться. Паника нарастала, как изжжение в груди от нехватки воздуха. Вода стекала по набухающей тряпке, её приходилось постоянно сглатывать, толком не имея возможности вдохнуть. Из желудка то и дело пыталась вырваться муть, подступавшая к тряпке и отступавшая обратно. Дыхание превратилось в агонию. В воздухе было катастрофически мало. В голове начинала пульсировать боль. Вивьен чувствовал, как нарастает напряжение в горле, оно в тем временем пересыхает от лихорадочных попыток дышать. Позывы кашля и тошноты затрудняли и без того нелёгкий процесс дыхания. Руки резко дёргались в попытке остановить эту жуткую процедуру, но лишь ударялись о камню, оставляя садины на коже.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 Вевиум всё ещё не мог нормально дышать и продолжал лихорадочно свистяще выхватывать из мира жалкие клочки воздуха, которые позволяли ему жить. Сил на то, чтобы заставить своё тело приподняться или чакратно, у него не осталось. Он так и продолжал свешиваться со скамьи, наблюдая, как на пол льётся кровь из искалеченного горла и носа. Один из палачей наклонился и разрезал верёвки, стягивавшие руки. Однако Вивьен не сумел сразу их поднять. От бессилия они повисли плетнями. Всё, на что его хватало, это дыхание, всё ещё затруднённое, жгучее, со стальным привкусом крови и горечью желчи.